Глава 32 Дверь, которую Хамза считал парадным входом, на самом деле вела в обширную кухню и обеденное помещение в задней части дома. Единственным достоинством этого помещения была величина. Когда-то оно было выложено плиткой, но сырость изъела стены под покрытием, и теперь большинство плиток лежали расколотые на полу. Настенные шкафчики тоже свалились со стен, пробив гнилое дерево напольных шкафов. Фарфоровая раковина в старинном стиле раскололась пополам, в трещину сочилась зеленовато-черная грязь. Линолеум на полу местами вспучился, загнутые края были погрызены крысами. Большинство поверхностей покрывали слои плесени, мха и пыли. И когда хамза вломился в кухню, Во все стороны брызнул живой ковер из мокриц. «Черт!» — выдавил констебль, прикрывая лицо сгибом локтя. Он кашлял, на глаза навернулись слезы, дыхание перехватило. «Какого черта я тут делаю?» Взгляд его обежал комнату, выхватывая то, что Хамза предпочел бы не видеть. Он с тоской оглянулся назад, на свежий воздух за дверью. Это место было не просто тошнотворным. Оно заботливо собрало всю мерзость и буквально поднесло ее на серебряной тарелочке. Все инстинкты велели Хамзе убираться отсюда, пока он что-нибудь не подхватил. Все его мысли были о том, чтобы развернуться и уйти. Логан был прав. Ночь оказалась слишком длинной. Хамзе сейчас следовало бы поспать, а не лезть в эту гниющую смертельную ловушку, кишащую отвратительными тварями. Он заставил себя посмотреть на копошащуюся груду мокриц и содрогнулся. Как от их вида, так и от мысли о том, что миллионы их сородичей, несомненно, ползают сейчас по дому так, словно они здесь полноправные хозяева. Что-то со щелчком упало на пол рядом с Хамзой, заставив его вздрогнуть. Толстый жук лежал на спине, неистово дрыгая лапками. Хамза поднял голову вверх и отскочил в дверной проем, увидев, что потолок густо усеян насекомыми. Там были не только мокрицы, но также пауки, жуки, сороконожки и масса других ползунов, названий которых он не знал, но которые вызывали у него глубокое отвращение. Часть потолка была обрушена. Осыпавшаяся штукатурка открывала деревянную балку и изнанку дощатого пола верхнего этажа. Хамза отступил назад еще немного, стараясь стоять под дверной притолокой. Он где-то слышал, что во время землетрясения это самое безопасное место, меньше вероятности, что дом рухнет тебе на голову. Констебль, конечно, не ждал землетрясения, однако вероятность того, что дом обрушится сам по себе – казалось ему вполне реальной. Достав свой телефон, Хамза сделал несколько снимков. Свет из открытой двери не проникал в вглубь помещения, так что детектив сделал еще несколько фотографий со вспышкой. На этих снимках можно было различить больше деталей обстановки, однако менее ужасно это ее не делало. Из кухона обеденного помещения в другие комнаты вели две двери. Обе они были открыты, И слегка подавшись вперед, Хамза увидел за одной из них что-то похожее на небольшую кладовку. Что было за второй дверью, он не мог разглядеть, мешал угол обзора, однако предположил, что через нее можно выйти в оставшуюся часть дома. Возможно, в гостиную или в коридор. Окно, сквозь которое проросло дерево, находилось где-то в той стороне и хотя Хамзе было бы интересно взглянуть на это, еще больше он был заинтересован в том, чтобы убраться из этой многолетней грязи обратно на свежий воздух. К тому же, если где-то здесь лежало тело Дилана Мьюра, детектив не хотел вносить хаос на место возможного преступления. Он бросил прощальный взгляд на грязь и обломки. В любом случае хаос здесь уже присутствовал, и не следовало его усугублять. Хамза уже повернулся, чтобы уйти, когда услышал звук, короткий и резкий. Тук! Он остановился и напряг слух, склонив голову на бок и сдерживая дыхание. Прислушиваясь, констебль обводил взглядом комнату, однако не видел ничего нового. Прошло несколько секунд. Минута. Сердцебиение хамзы замедлилось. Он позволил себе снова дышать. Ничего. Быть может, просто воображение разыгралось из-за тук. На этот раз ошибки быть не могло. И отрицать это тоже было невозможно. Звук, но не просто звук. Наверху кто-то шевелился. А медленно, невероятно медленно детектив-констебль Халет отклонился назад, ощупывая взглядом потолок над головой.